Глава 13. После того, как Сашу развязали, закончились все охи и ахи, и обработали царапину на горле, девушку собирались отправить в равену. Задержанных вели к машинам, хотя оба кричали и сопротивлялись: Идиот! Все из-за тебя! орал Антиму, пытаясь вырваться из рук карабинеров, надевших на него наручники. Если бы ты не продал рецепт, что же ты наделал? Ты все, все испортил! Маурицо не обращал на него внимания. Он рвался из рук карбинеров по другой причине. Он просил, умолял, дать ему хоть одним глазком увидеть то, что было в погребе. «Умоляю, разрешите мне остаться! Я должен его увидеть! Оно мое! Прошу вас!» Его почти волоком тащили к машине. «Я должна его увидеть! Я должна увидеть, что там? Я что, зря пострадала?» пропищала Саша и рванулась к двери строения еще энергичнее, чем Маурицу. «Я тебя не прощу, если ты меня отправишь!» Я должна это увидеть. Я уже боюсь отпускать тебя даже на шаг, вздохнул Никола. Как у меня полголовы не посидела. Ладно, подождите, махнул он водителю, который должен был увезти Сашу в Равену. Дверь, наконец, поддалась. У карабинеров было больше сил, чем у пожилого сеньора Маурицу и хилого Антимо. Фонарики ударили в темноту. Первым вошел один из карабинеров, за ним Никола с Сашей. Помещение уходило вглубь. Возможно, раньше это было самостоятельное каменное подсобное строение, каких много в горах, но за 200 лет оно стало частью горы, превратившись в пещеру. Яркие лучи фонарей вырвали из темноты ряды ящиков, заполненных темными бутылками. Казалось, эти ряды бесконечные. Все ахнули. Никола вынул одну, рассмотрел в свете фонаря. На вине была этикетка, совсем не поврежденная и не отцаревшая за столетие. Саша прочла. ореоле. Она тоже вынула бутылку, разглядывала ее. Вошедший первым карабинер присвистнул. «Вот это да! Сколько тут вина!» В этот момент раздался глухой звук, с потолка посыпалась земля. Ящики задрожали, гул стал еще сильнее, и один ряд обрушился, карабинеры еле успели отскочить. Несколько ящиков упало на пол, раздался звон, одна из бутылок, выпавших при падении, разбилась, и темная жидкость, словно кровь, разлилась по полу. «Это гора! Быстрее!» – закричал карабинер. «Бежим отсюда!» «Вы что? А вино?» – закричала в ответ Саша. «Это же действительно сокровище! Нельзя его бросать!» «Быстро! Быстро!» – Никола подтолкнул ее к выходу. Гул перешел в грохот, и они еле успели выбежать, как обрушилась крыша и покатились камни. Через пару минут все было кончено. Лишь пыль с песком вздымалась над тем местом, где только что был сарай. Видимо, раскапывая, потом сбивая замок, вышибая дверь, мы потревожили горные породы. Вот все и поползло. И что теперь делать? Это же можно откопать? Боюсь, что нет. Это слишком дорогое удовольствие. Да и технику сюда на гору не затащишь. Не лопатами же копать? А вино? Как же вино? Ладно, хоть все живы. Никола вдруг осекся, уставился на Сашу, потом поперхнулся и начал истерически хохотать. Глядя на него, остальные тоже уставились на Сашу, замерли и начали смеяться. «Представляю, как я перепачкалась там в сарае!» – обиженно подумала девушка. «Ну что они смеются?» А истерика от пережитого стресса не отпускала. На нее невежливо показывали пальцами и захлебывались от смеха. Саша хотела вытереть грязь с лица, но оказалось, что руки заняты. В обеих руках она держала по бутылке старинного вина. Сеньор Маурицу Фьюмальдо и его сомелье Антиму Марени валили все друг на друга. «Какие же идиоты!» – разводил руками Николу. «На что можно было надеяться, когда карбинеры уже нашли винный погреб, и понятно было, что далеко им не уйти? Не появись там Антиму, он мог бы избежать. И кто бы подумал тогда на Маурицу? Денег у них не было, чтобы сбежать. Вырученного на аукционе хватало только на полгода платежей банку. Но и потом они просто не могли бросить сокровища». Хватались за соломинку. Интересно получается. Если бы они добрались первыми, то лежали бы сейчас под грудой земли и обломками горы, и никто не догадался бы, куда пропал хозяин Фьюмальдо. Да уж, они должны спасибо сказать за спасение жизни. Хотя... Возможно, Мурицу лучше бы пропасть без следа, чем пережить такой позор. Если бы не убийство, то мне было бы его даже жалко. Когда на твоих глазах рушится достояние семьи... А потом выясняется, что спасение было совсем рядом, но ты сам от него отказался. Тут можно и с ума сойти». Постепенно оба арестованных успокоились и смирились с тем, что уже ничего не изменить. Эксперты слечили отпечатки пальцев и обнаружили отпечатки Маурицу в квартирах графа и профессора. ДНК сеньоров Юмальдо совпало с ДНК сокровавленных отпечатков на занавеске. К этому времени идентифицировали машину, попавшую на камеру на трассе возле виллы «Критика». Оказалось, что это машина Антиму Марине. Шаг за шагом преступники начали давать показания. Антиму ничего не рассказывал своему боссу. Он прекрасно понимал, что у него нет никаких прав на вино и хотел сделать все в тайне. Уверял, что не задумывался, как будет продавать вино. Его интересовала лишь семейная тайна, которой Антиму был одержим с детства, как только дедушка рассказал ему старую легенду. Никола в это не особенно верил. Как профессиональный инолог, Антиму прекрасно знал ценность вина, и когда речь идет о таких суммах, трудно поверить в бескорыстие. Три года молодой человек искал в бумагах Фьюмальдо записку с указанием, где клад, и уже почти отчаялся. Но однажды Маурицио показал ему легендарный рецепт. Сомелье сразу понял, что на оборотной стороне листка не просто каракули. Оставалось придумать, как еще раз получить рецепт в руки и скопировать запись. И тут Маурицио признался, что продает рецепт. Антиму был в отчаянии. Шеф отказался говорить, когда пройдет аукцион, и молодой человек решился на крайний шаг. Он решил вскрыть сейф. Как же он раньше не сообразил, что это так просто? Он уловил момент, оказался за спиной Маурицио, когда шеф открывал сейф и запомнил цифры кода. Подождал удобного момента, открыл сейф. Но рецепта не обнаружил. Пока он медлил, аукцион прошел. Антиму записал всех участников и победителей аукциона, Решил любыми путями уговорить его показать рецепт. Самилье был уверен, что никто, кроме него, не знает, в чем тайна старого листочка. Он метался, искал, как лучше подобраться к победителю аукциона, но потом решил, что без шефа не справиться. Сеньору Маурицо будет несложно встретиться с победителем, а может, он найдет возможность отменить аукцион. Маурицо был в шоке. Он никак не мог поверить, что сам уничтожил свое безбедное будущее. Двое мужчин, молодой и старый, долго орали друг на друга. Антиму обвинял босса в продаже семейного достояния. Маурицио не мог простить Семилье, что тот молчал три года. Все могло быть иначе. Сеньор Маурицио несколько раз звонил американскому профессору, ставшему победителем аукциона. Тот отказывался говорить о рецепте, бросал трубку, а в конце концов заявил, что продал рецепт графу Альвезе Доробьянте он соврал, вспомнив, как граф уговаривал его уступить рецепт. Конечно, он не собирался продавать путь к сокровищу, но это была возможность хотя бы на некоторое время отделаться от назойливого Маурисо Юмальдо. Винодел не усомнился, что рецепт у графа. Помнил, как настойчив был граф, как хотел приобрести рецепт без торгов. Конечно, граф знал, что записано на листочке. Он видел рецепт. Сеньор Фьюмальдо сразу отправился к Альвизе, захватил дорогую антикварную трость, чтобы подарить графу, зная, как понравится старому знакомому этот подарок. Нет, конечно, он не хотел убивать. Все произошло случайно. Граф отрицал, что рецепт у него, а в конце концов бросил, что в любом случае не отдал бы рецепт Маурицу и попросту прогнал старого винодела, швырнув в него подаренной тростью. В сердцах Маурицу обрушил трость на голову графа и бил до тех пор, пока не остыл и не ужаснулся тому, что натворил» но ничего было уже не исправить. Маурицио прикрыл тело графа сорванной портьерой и, зная, что домработница приходит лишь дважды в неделю и никто не должен помешать, сначала тщательно, а потом отчаявшись, уже вываливая все из ящиков прямо на пол, обыскал все шкафы и секретеры. Похоже, что профессор его обманул. Винодел опустился на стульчик у рояля, думая, что же делать. Руки сами легли на клавиши. Нет, он не хотел создать себе альби. Он вообще об этом не думал. Он играл, словно прося прощения у убитого знакомого, играл баха в память о графе Альвизия. Граф бы оценил этот жест, он даже не сомневался. Как же он прошел незамеченным? Никто не обратил внимания на приличного джентльмена. Когда задавали вопросы, то все думали о посторонних, не о людях своего круга. Обратно Мурицу выскользнул в темноту через заднюю дверь, которая редко использовалась жильцами дома, и сразу оказался в темном пустом переулке. Вернувшись домой, он признался во всем Антиму и собрался идти в полицию. «Вы сошли с ума!» – кричал молодой сомелье. «Вы один раз уже отдали сокровище в чужие руки! Хотите все бросить и отказаться от него?» Трость сожгли в камине, отпечатков пальцев и образцов ДНК Маурицу у полиции не могло быть. Значит, какое-то время можно быть спокойным. Профессор не брал трубку и, чтобы перестраховаться, решили сначала поговорить с ресторатором и критиком. К первому поехал Маурицио, ко второму – Антиму. «Убийство было неизбежно», – спокойно рассказывал Антиму. «Во-первых, нужно было просмотреть все бумаги, а владельцы никогда этого бы не позволили. Во-вторых, у них сразу возникли подозрения в отношении убийства графа Деробьянти. Вот так, буквально за пару дней, случайное убийство в состоянии аффекта сделало из приличного пожилого человека хладнокровного преступника», – сказал Никола Саше. И все это время, когда мы приезжали к нему, Маурицио вел себя вполне нормально, шутил, даже помогал нам с расследованием. Я тебе больше скажу. Все это время Антиму находился в его доме. Сама знаешь, что поместье большое. Когда мы ночевали в башне, Антиму был в доме. Когда нас оставили в доме, Антиму прятался в подсобном помещении. Я все удивлялся. Как без посторонней помощи ему удается скрываться и нигде не наследить? А все просто. Его машина стояла в гараже Маурицио. Винодел покупал продукты, расплачивался своей картой. И кто из полиции остановил бы уважаемого сеньора на дорогой машине, если ищут молодого человека? Он и о пропаже Семилье специально сообщил. Отсутствие молодого человека могло броситься в глаза. И прислугу в отпуск отправил, и даже взлом инсценировал на всякий случай, чтобы ни малейшего сомнения не оставалось. Они нашли рецепт у профессора. Да. Профессор бы не впустил в дом Маурицу изрядно ему надоевшего. Он не собирался продавать рецепт и слышать не хотел об отмене аукциона. К этому времени он сообразил, что убийства его товарищей по тайному аукциону могут быть связаны с рецептом, но не успел отнести листок в банковскую ячейку. Почему же он открыл дверь? Он открыл дверь не Маурицо. Профессор любил общаться с молодыми людьми, помогать им в учебе. В тот момент никто еще не подозревал Антимо и Самилье нашел возможность познакомиться с профессором. Маурицио помог. Рассказал о вкусах и интересах старого знакомого, и профессор пришел в восторг, встретив не просто увлеченного молодого человека, а родственную душу. Пригласил домой, подготовился, купил дорогого мороженого ручной работы, открыл бутылку хорошего вина. Этой же бутылкой и получил по кумполу. На сей раз преступникам повезло. Антиму нашел рецепт. А зачем они прикрывали тела? Из уважения? Все проще, Карисима. Гораздо приятнее обыскивать дом, не видя трупа. А Маурицио не знал шифра? Нет, он даже не подозревал, что все настолько просто разгадывается. Зачем ломать голову, когда есть известный специалист? Маурицио, вращаясь в определенных кругах, слышал о Минику, Но самому идти было нельзя, его хорошо знали, поэтому пошел Антимо. Разве вспомнили бы потом в монастыре, что за молодой человек приходил? А потом оказалось, что Приор скопировал записку. Да, и стало ясно, что счет идет на часы. Тогда Маурицу и сообщил о взломе, надеясь, что отведет от себя подозрения, а заодно направит нас на поиски Антиму, отвлечет от клада. Ведь нас интересовал в первую очередь убийца, а не сокровище. Клад мог подождать. И все-таки у них ничего не получилось. Поэтому они и запаниковали, и наделали ошибок. Конечно, они могли успеть вывести вино. Но вдвоем выкапывать сарай пришлось бы несколько дней. Это не бригада молодых военных с инструментами. Они запаниковали и наделали глупостей. Никола грустно взглянул на Сашу. И ты попала под раздачу. Да уж. Мы успели вовремя. Опоздай на один-два дня, и они бы все вывезли, и Мурицу через несколько месяцев случайно нашел бы вино в сарае. Интересно, его можно пить? А вот завтра и узнаем. Я думаю, будет справедливо, если мы приедем с бутылкой вина к Фраду Минику. Кому, как не монахам-виноделам, да еще со старинной травяной аптекой, определить его качество? Да и приору будет приятно, все-таки он нам очень помог.